Глава восьмая. Костюмы мы рассматривали около двух часов. Под конец экскурсии я слегка устала. В залах пахло пылью, дезинфекцией. Царил полумрак, и у меня начала кружиться голова. «Дышать нечем», – пожаловалась Мэри, вынимая из сумочки веер. «Но я стреляный воробей, знаю, что с собой в музей прихватить надо. Бутылку воды и личный ветер». «Можно вашим сквознячком воспользоваться?» – жалобно попросила Валентина. Мэри неожиданно согласилась. «Хорошо, становитесь рядом». «Почему тут кондиционера нет и темно?» – поинтересовалась нона «И запах странный», – добавил Кирилл Григорьевич. Ирина остановилась, мы все покорно, шагавшие за ней, тоже замерли. «Платья и костюмы настоящие, им несколько веков», – пустилась в объяснение экскурсовод. Свет приглушен, чтобы не выцветала ткань. Раз в год в музее проводят дезинфекцию. «Увы, в Олафе водятся мыши и...» «Жабы!» — вздохнула я. Ира удивилась. «Да, откуда вы знаете?» «Сегодня, одна вакушка заглянула в мою ванную», — пояснила я. «Да, они ловко пробираются по старинным водостокам», — вздохнула экскурсовод. «Это неразрешимая проблема». Говорят, в холодное время жабы в спячку впадают, но наши всегда бодрствуют. «Жабенки в номерах?» – выторщила глаза Мэри. «Думала, я все про отели знаю. А нет. Жизнь подбрасывает сюрпризы. Странно, что гостиница, в которой царит полный бардак, еще держится на плаву. Небось, выживает за счет непритязательных русских туристов, которые слаще Египта ничего не видели». Ирина решила сменить тему. «Сейчас мы с вами входим в последний зал. «Наконец-то!» – закатила глаза Галина. Надоело дерьмо рассматривать. Ирина, не обращая внимания на слова девочки, вещала. «Экспозиция называется «Чудесное спасение». Вы уже знаете, что замок олов всегда принадлежал Хансенам. С давних времен жители нашего города были вассалами этой семьи, мужчины которые являлись мудрыми, справедливыми правителями». Всё население молилось, когда жёны старших сыновей беременели. Династии требовался наследник. Если у Хансенов появятся одни девочки, конец фамилией. И тогда Олов окажется в руках семьи Лагер. Это будет сильным ударом для населения. Лагеры – полная противоположность Хансенам. Их никогда нельзя было назвать сострадательными. Почему замок со всеми землями отойдёт в чужие руки – по какой причине не перейдет, допустим, к старшей дочери Хансенов. Магнус, тот самый, что возвел олов и женился на знатной русской боярине, составил документ под названием «Правило олофа Это большой манускрипт, в котором дотошно регламентируется жизнь замка, запрещается закладывать и продавать его, и там же определен порядок наследования. олов не может быть передан по женской линии только по мужской и только старшему сыну. Младший получит трон лишь в случае смерти брата, его неспособности исполнять обязанности владыки или если основной дофин запятнал свою честь. В истории Олафа бывали случаи, когда младший сын садился на трон. В 1399 году в одной из битв погиб Эдвард. Править стал Улов. В 1410-м во время эпидемии чумы скончался Карл, место на троне занял Олег. Могу привести еще примеры, когда старшие сыновья уходили в мир иной, и их заменяли младшие. Но никогда ни один из Хансенов не был отстранен от власти за бесчестие. А при тут семья Лагер? Правнук Магнуса, Ян, привез себе жену из России, выполнил указание прадеда, Он соблюдал написанное им правило олофа велевшего всем сыновьям семьи Хансен соединять свою судьбу с русскими девушками. Ян законную супругу не любил. У него была фаворитка Сельма Лагер, которая родила кучу детей. Ян единственный из всех поколений Хансенов ухитрился переписать правила Олафа. Он воспользовался тем, что в документе нигде не упоминалось, что его нельзя править или дополнять. Ян внес в него пункт, что при отсутствии у Хансенов сыновей замок, власть, имущество, земли и прочее наследует мальчик из семьи Лагер. А чтобы потомки не посмели наплевать на его волю, Ян совершил то, о чем не позаботился его прадед Магнус. Вписал в документ фразу «Никто и никогда не имеет права ничего исправлять в правиле олофа да постигнет ослушника кара небесная» да поразит его чума. Нынешний хозяин замка, господин Карл, единственный сын у своих родителей. Господа Виктор и Мартина очень беспокоились за его безопасность. До 18 лет мальчик нигде не ходил один. «Жесть!» – буркнула Галя. А я от души посочувствовала юноше. Отлично знаю, каково это находиться под неусыпной опекой. Моя мама обожала свою поздно рожденную дочь, и держала ее под колпаком. «Но рано или поздно пришлось дать сыну свободу», — вещала Ирина. Карл поступил в университет. Там встретил Елену, у них вспыхнула любовь. «Я думала, ваша хозяйка из одного города с мужем», — заметила я. «Нет», — возразила Ира. «У Мартины был один ребенок?» — уточнила я. «Да», — не моргнув глазом, сволгала Ирина. Господь только раз обрадовал хозяев. К сожалению, Виктор, супруг Мартины, умер вскоре после свадьбы Карла. Сын был молод, но он успешно справлялся с обязанностями хозяина. Я принялась отчаянно врать. Перед тем, как отправиться в Олов, я прочитала о замке в интернете. В одной из статей указывалось, что у Хансенов было двое детей. Старший Эдмунд и младший Карл. Почему же замок достался второму ребенку? Эдмунд умер? Ирина взглянула на меня безмятежными голубыми глазами. «Не верьте всему, что сказано в интернете. Журналисты часто публикуют непроверенные факты, а некоторые специально придумывают сенсации. Нет, в семье Хансен был только Карл, и он чуть не погиб». «Да что вы говорите?» – ахнула Валентина. «Как же так, если мать с него глаз не спускала?» Экскурсовод показала указкой на отгороженную бархатным красным шнуром часть зала. Перед вами реконструкция тех событий. Карл женился на Елене. Спустя некоторое время после свадьбы они объявили радостную весть – молодая жена беременна. Чтобы отпраздновать столь знаменательное событие, супруги решили поехать в соседний городок. Там они провели романтический вечер в ресторане на мельнице. Естественно, без капли вина. И поехали назад. На свадьбу Карлу подарили машину. Молодые Хансены порулили по дороге, и Карл, не очень опытный водитель, не справился с управлением на крутом повороте. Вы видите здесь макет иномарки. Она стоит носом в кювет. В момент аварии Елена сломала правую руку, а ее муж ударился головой о руль и потерял сознание. Мобильник тогда не было. Позвать на помощь госпожа не могла. Ирина рассказывала, как Елена пыталась вытащить супруга, как вспыхнул пожар, как приехал ветеринар с женой и завершила сагу словами. Волов тогда не пускали туристов. Двери замка для экскурсантов первыми из всех господ открыли Карл и Елена. Мартина не хотела видеть в родовом гнезде посторонних, но, поняв, что сын с небеской выжили в ужасной аварии, она на следующее утро после происшествия велела сделать комнату-музей и разрешила всем желающим посещать ее абсолютно бесплатно. Госпожа Мартина хотела, чтобы народ увидел, какой беды избежал Карл и благодарил Бога за спасение владельца Олофа. Слушая Ирину, я рассматривала экспонаты, представленные в стеклянной витрине. Обратила внимание на золотые запонки, на которых мелкими блестящими камушками была выложена буква «С» и удивилась. «Простите, это вещи тех, кто попал в аварию?» поинтересовалась я. Да — Да-да, — кивнула Ирина. — Костюм Карла, его рубашка. Видите, воротничок обгорел. — Ужас! — прошептала Валентина. — Не дай, Господи, такое пережить. — Пиджачок-то без изъяна, — отметила Мэри. — Вы очень наблюдательный, — похвалила ее Ира. Карл снял его и повесил в салоне. Зацепил вешалку за держатель над стеклом. Многие мужчины так поступают, чтобы не мять одежду. А потом, приехав, надевают ее». «Кошмар!» — поежилась мать Галины. «Да ладно тебе, ма, все живы остались», — одернула ее школьница. Ирина тем временем тыкала указкой в стекло. плащи Елены, ее туфли, сумочка, шаль». «А запонки чьи?» — задала я вопрос дня. «Господина Карла», — терпеливо пояснила экскурсовод. Мартина не только решила организовать экспозицию «Чудесное спасение», она еще наградила моего отца орденом чести, который основал Йохан Хансен, владевший замком с 1305 по 1340 год. В народе этого правителя звали «Веселым». Кстати, о запонках. Сейчас сорочки, которые массово продаются в магазинах, производят с пуговицами. Но дорогие варианты и те, что сшиты специально на заказ, всегда имеют прорези для запонок. Аксессуары, представленные вниманию посетителей, были подарены господину Карлу отцом на двенадцатилетие. Виктор заказывал их в Париже у самого известного и дорогого тогда ювелира Фредерика Санту. «Сразу видно шикарная вещь», – с завистью произнесла Нонна, – «настоящие бриллианты». «Через витрину любая ерунда выглядит хорошо», – язвительно заметила Мэри. Но многие не понимают, что у них на пальце, даже уткнувшись в кольцо носом. «Вон у Нонны цирконий, а выглядит богато». «Ошибаетесь», – вспыхнула студентка. «Лёша мне брюлик купил». Мэри снисходительно улыбнулась. «Детонька, тебя обмануть легко, но меня нет». «Ну-ка, дай украшение». Нонна стянула с пальца кольцо. «Держите, но зачем оно вам?» Лисина приблизилась к окну и чиркнула по стеклу только что полученным кольцом. «Ну, где царапина?» «И что?» — не поняла Галина. «Нет никакого следа». Мэрис нисходительно на нее посмотрела. «Тут и оно, дорогая. Настоящий бриллиант действует вот так». Дама поднесла кисть к тому же месту и сделала резкое движение. «Ух ты! Прямо зигзаг!» восхитилась Галя. «Да, потому что у меня настоящий алмаз», завершил выступление Мэри. «Знаете, Алексей, помолвочное кольцо особенное, если ваш брак выстоит в житейских невзгодах, но не предстоит носить его долгие годы. Мужчина не должен жадничать. Невесте надо преподносить, как теперь принято говорить, брюлик. Пусть он будет небольшим, но настоящим». Но она опустила глаза. — Меня обманули, — зачастил Алексей. Продавщица сказала кольцо с бриллиантом. — Нонка, честное слово, чек тебе покажу. Я дорого заплатил. Галя толкнула Валентину в бок локтем. — Ма, чё молчишь? Скажи ей. — Кому и что говорить, — не поняла старшая Ручкина. Лицо дочери сморщилось так, словно она угостилась лимонным соком. — Вообще крутяк. Не вырубаешься, да? Меня замечаниями долбишь. «Галя, думай, что говоришь! Галя, не ляпай, что попало! Галя, твои высказывания ранит человека! А сейчас тормозишь? Объясни этой старой мочалке, что неприлично чужое помолочное кольцо обсирать! Какое ей дело, из чего оно! Увидела, что камень не брюлик, а дерьмовый! Ну и запихни кулак в рот! но не же обидно!» Я мысленно зааплодировала девочке. «Ай да Галя, молодец!» Когда мэри разглагольствовала, взрослые интеллигентно молчали, а школьница высказалась откровенно. Меня торговка обдурила, жалобно повторил Лёша. И неважно, какой камень, главное, я тебя люблю. Нона но молча кивнула. Детенька, когда муж говорит: "Дорогая, я не могу осыпать тебя подарками, но главное люблю тебя", надо возразить. Да, любовь прекрасна, но кушать хочется всегда. «Почему я должна завидовать подруге, которую муж закутал в меха обвесил настоящими драгоценностями?» Менторски сказала Мэри. «Мужик без денег? Самец в брюках. И не наше дело, где он деньги на покупки для жены найдет. Только жадины твердят. Я же тебя люблю, значит, ты счастлива». «Нет, милый. Идя по морозу в дешевых сапогах, чтобы сесть в набитую людьми маршрутку, я не чувствую себя прекрасной дамой, защищенной от жизненных невзгод». И пальтишко на рыбьем меху меня не греет, И сумка из клеенки не радует, И духи фабрики аромат задрипенска Не приводят в восторг. Слов о любви мне мало, Их на плечи не накинешь, Они не соболя от холода не спасут. В уютной собственной машине, В облаке французского парфюма, Закотавшись в мягкую шубку, Я буду чувствовать себя во сто крат лучше. Если ты меня сильно любишь, Почему не хочешь одеть как королеву и обеспечить мне достойную жизнь? Неужели не понимаешь, что кольцо с цирконием плевок в мою душу? Уж лучше тогда просто золотой ободок без камня, с гравировкой. Учти, детонька, чем больше мужик в бабу вложил материально, тем сильнее он ее ценит. И разводиться он не станет, ему будет жаль потраченного. Повисла тишина. Когда молчание стало тягостным, я его нарушила. «А почему на запонках Карла выложена буква «С»?» Ирина обрадовалась возможности уйти от обсуждения кольца студентки. «Неужели вы не догадались? Это инициал имени нынешнего владельца замка». «Но Карл пишется через «К», а не через «С», — возразила я. «Это по-русски», — нашла ответ экскурсовод а по «карл» через «си». «Нет», – возразил до сих пор молчавший Арсений. «Посмотрите на табличку на стене. Она на нескольких языках. На русском написано «Чудесное спасение Карла и Елены Хансенов». И понятно, почему. Если в начале будет «с», то прочтете как «сарл», но и на басурманском языке указано «карл» через «к». И вот проспект. Я взял его на ресепшн. Он предназначен для туристов. Текст переведен на немецкий, французский, итальянский, испанский и везде «Карл» через «К». Почему на запонках «С»?» «Не могу ответить», — честно призналась Ирина. Никогда не обращала внимания на букву. И никто не замечал. Вы, лампа, первая такая внимательная. Может, Виктор ошибся, когда заказывал запонки? К сожалению, спросить, почему на застежках не «К», а «С» ныне не у кого. Мартина и Виктор скончались. Хотя я могу поинтересоваться у Елены, вероятно, она в курсе. Естественно, есть какое-то разумное объяснение. Я знаю, что когда господин Карл очутился в клинике, его одежду отдали матери, которая сидела в коридоре. Елена была у врачей, ей делали рентген, гипсовали руку. Мартина сразу велела сделать экспозицию и выставить там платье Елены с окровавленным рукавом рубашку сына с обгорелым воротником и всё остальное. Но мать сама ни разу в музей не посещала, и Карл и Елена сюда никогда не заходили. И не заходят. Думаю, они не хотят будить тяжёлые воспоминания. И в лампе вот такая глазастая и внимательная. Сколько раз я к витрине народ подводила. И ведь ни один человек, ни я сама не удивлялись букве «С».